Глава 21. Переход располагался в западной части этажа прямо в жерле действующего вулкана средних размеров. Это уже не лавовые прыщи, но и огромной кальдера вулкана не выглядела. Забравшись на вершину, мы принялись спускаться по обсидиановой дороге с уклоном, идущей внутри жерла. Двигались мы быстро, ибо жар от кипящей внизу магмы наносил периодически небольшой урон. Да и в целом находиться в жерле вулкана было немного дискомфортно. Спешно мы добирались до входа в обсидиановую пещеру с низкими сводами и неровным полом, состоящим из потеков застывшей магмы. Спустя некоторое время природный интерьер пещеры сменился на рукотворную каменную кладку из подозрительно огромных блоков. Затем мы принялись подниматься по винтовой лестнице почти стандартного для серого подземелья вида. По сравнению с остальными нюансами и чудесами этого мира, тот факт, что мы поднимаемся наверх, спускаясь при этом на нижний этаж, казался мелочью. Зиккурат и безмолвие. Уровень 19-й карет. Название звучит пафосно. Поглядим, насколько эпичным последний этаж текущего ответвления окажется на самом деле. Лестница завершила свой путь на поверхности уровня, в массивной каменной беседке. Или подобное сооружение называлось ротондой. Хотя местный обращик архитектуры больше походил на несколько поставленных в ряд конструкций из Стоунхенджа. Грубых, квадратных камней опор с перекинутым камнем крышей сверху. Примитивно, но мощно и брутально. Мы вышли из ротонды каменного века. Над головой висело свинцовое серое небо, местами дул прохладный ветерок. Очертания солнца где-то виднелись в туманной дымке. После раскаленной саванны, а тем более после жерла вулкана, погода показалась нам весьма освежающей. Но в целом терпимо. Шантри и надели плащи, которые давали сопротивляемость к холоду. Мы с Карой пока не стали. Финальным пунктом назначения являлась крепость Таледа-Урс, находящаяся, если судить по координатам, приблизительно в центре этажа. а для начала мы решили немного разведать обстановку и познакомиться с местными неодушевленными обитателями, сиречь мобами. Этаж показался нам сперва совершенно безмобным: бескрайняя равнина с бледно-зеленой травкой, низкими облаками и, разумеется, с ненормально плотной застройкой пирамидальными сооружениями. Все постройки являлись уникальными, со своими особенностями, лестницами, размерами, различной высотой ярусов. и даже оттенками камня. Но, в общем и целом, все они походили либо на зиккураты, либо на классические пирамиды из огромных каменных блоков. Какие-то зиккураты не достигали и 10 метров в высоту, а какие-то могли посоперничать с десятиэтажкой. Пока проводили беглый осмотр, успели столкнуться с группой разношерстных монстров, среди которых были необычные рептилии и массивные обезьяны. Как и в большинстве случаев ранее, элитники повернули вспять, узрев наш небольшой отряд в скрывающих масках. «Ночники!» — бросил авантюрист, похожий на гориллу. После чего монстры спешно побежали прочь. «Эй, мы не из Ордена!» — крикнул я. «Не из ночного, по крайней мере». Однако отряда и след простыл. Я пожал плечами. Пуганые тут монстры. В основании любого зиккурата наличествовали входы внутрь. Собственно, первое предположение, приходящее на ум, о причинах отсутствия мобов на этаже оказалось верным. Все зверье обитало внутри пирамид. Мы выбрали первым небольшой зиккуратик, чья верхушка достигала высоты в четыре этажа. Однако из-за размера блоков пространства внутри было намного меньше, чем в панельном доме. Всего один этаж с высокими пятиметровыми потолками. «Круто!» – негромко произнес я, когда мы ступили под своды привратного навеса. Однако я не услышал своего голоса. «Точно, блин!» Зикураты ведь, безмолвие!» Проговорил я четко. И снова мои слова потонули в гнетущей тишине. Бряцанье оружия и экипировки, шорканье сапог, собственное дыхание, звуки дующего сквозняка и шелест травы позади. Все стихло, словно кто-то повернул рубильник. Выкрутил ползунок громкости на минимум. Замьютил, короче. Карамелька удивленно похлопала себя по ушам, затем повернулась ко мне с вопросом на лице. Ее вишневые сексуальные губки изгибались, когда она что-то говорила, однако до меня слова не долетали. Эльфийка нахмурилась. Похоже, я слишком долго пялился на нее, любуясь прелестным личиком. Я показал рукой назад, и мы быстро вышли из-под сводов зиккурата. Этаж называется "Зиккураты безмолвия". пояснил я Карис с Шаной, не имевших картографии. Поэтому не стоит удивляться отсутствию звуков. Действуем аккуратно и медленно, не привлекаем большие пачки мобов. Как изучим противника и продумаем тактику, тогда посмотрим. Предлагаю выработать простую систему знаков. Например, это будет означать «двигаемся вперед», указала ладонью Танша, а сжатый кулак «внимание, опасность». «Разумно», кивнул я. В выбранном нами Зикурате оказалось всего лишь два узких помещения, разделенных по центру каменной перегородкой с единственным проходом. Самое забавное, что группы мобов находились буквально в нескольких метрах друг от друга, и никаких дверей между отсеками пирамиды не существовало. Однако из-за отсутствия звуков не только нам приходилось сложнее взаимодействовать, но и монстры не слышали, что их товарищи дубасят совсем рядом с ними. Мы столкнулись с двумя типами мобов. Примерно поровну распределенными во встреченных пачках. Четырехрукий гориллы и ревущие обезьяны. В отличие от кошачьих, у которых лапки, обезьяны могли использовать в принципе то же самое оружие и экипировку, что и люди. Мечи, щиты и копья. Монстры оказались для нас непростыми соперниками. У обезьян было больше хп, урона и прочих показателей. И их уровень варьировался вплоть до 21 -го. По идее, это уже противники для авантюристов, взявших следующий класс. Так что нам приходилось напрягаться и тратить ценные зелья, особенно поначалу, пока мы только привыкали к безмолвным схваткам. Ревущие обезьяны походили немного на орангутангов в рясах и выступали в роли магов дальнего боя в основном, а иногда и дебаферов. Они открывали рты, выпуская в нашу сторону завихрения воздуха, которые могли сбить с ног... или навесить дебаф на пониженный урон, не говоря про наносимый заклинанием дамаг. Даже порадовался, что звуков в зекуратах нет, иначе бы их рёв наверняка сильно бил по ушам и собирал монстров со всей округи. Гориллы имели по четыре мощные лапы руки и использовали различное вооружение. Каких только вариантов мы не узрели уже в первом же зекурате. С четырьмя клинками средней длины в каждой руке, с двумя щитами в нижних и двумя клинками в верхних конечностях, с двумя двуручными палицами с каждой стороны. Но больше всего нас напрягла горилла даже не с луком, а скорее с копьеметом. За основание монстр держался одной парой конечностей, тетиву натягивал второй парой. Стреляла четырехрукая горилла медленно, зато ее метаемые стрелы копья отнимали около четверти хп у карамельки. Так что даже наш танк старалась увернуться от атак и не принимать на щит тяжелый снаряд. Когда мы выбрались из первой небольшой зоны для охоты, по ушам ударили звуки природы. Я даже расслышал стук собственного сердца. По громкому топоту и бряцанью экипировки казалось, что мы не скромный отряд авантюристов, а целый полк тяжелой пехоты. «Нехило!» – присвистнул я, когда мы покинули Зиккурат. «Местные мобы могут дать жару!» «Ай, чего орёшь так?» Поморщилась светлая, прижав свои длинные уши. «Нефиг локаторы такие отращивать», — парировал я. Ребята, вы себя нормально чувствовали там, внутри?» Беспокойно заметила Шантри. «Мне казалось, что я с ума сойду от мертвой тишины». «Не тебе одной казалось, малышка», — ответил я. «Я тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Но поверь...» В моем мире так живут многие люди. Человек постепенно привыкает ко всему. «Наверное...» Вздохнула гномка. «Мы ведь авантюристы и не пасуем перед трудностями. Хочешь сделать перерыв?» «Нет, я не хочу быть обузой». Решительно поджала губы девочка с фиолетовыми волосами. «Кстати...» Задумался я. «К какой категории относятся здешние монстры?» «Приматы. За них дают бонус к интеллекту». «Да ладно!» хлопнул я себя по лбу. «Точно ведь! На силу, ловкость и выносливость были свои виды мобов. У тебя нет врага приматов?» Подняла брови темная в удивлении. «Кажется, нам только на шестом этаже встречались снежные обезьяны». «И вы не охотились там?» уточнила Риноспир. «Так ведь на том этаже холодрыга! Кто ж знал, что разрабы добавят приматам такую очивку? Темная закатила глаза. «Теперь понятно, почему мне все время казалось, что тебе не хватает интеллекта», — ядовито заметила карамелька. «У самой-то череп еще не трескается от переизбытка серого вещества», — едко ответил я. «У меня все с интеллектом в норме». «Ну да, ты же танк. Тебе интеллект и нафиг не нужен. Насмехайся над союзниками, круши всех дубиной да блокируй щитом». Вот и весь сказ. «Верни мне мой топор, гад!» «Ладно, ладно, не переживай». «С палицей ты смотришься дико сексуально, моя дикарка!» «Верни немедленно!» Еще более настойчиво гаркнула светлая. «Данный вопрос уже решен. Будешь бузить, останешься без доспехов». Эльфийка про себя бурчала что-то недовольно, однако перестала требовать смены оружия. Темной по виду также хотелось повеселиться над нашей отрядной принцесской, но она сдержалась. Следующей нашей целью стала зачистка среднего по размерам данжа. если можно его так назвать. Все же классическим руинам обычные зекураты не соответствовали. Количество и качество мобов в помещениях осталось примерно на том же самом уровне, но обезмолвные сражения никого не привлекали из соседних комнат. В зекурате оказалось два этажа. Второй ярус по размерам примерно соответствовал первой зачищенной пирамиде, что логично, учитывая сужающиеся к вершине размеры строения. Мы немного приноровились к местным монстрам. Танша придумала и провернула новую тактику. Наш Син оббегал монстров после насмешки кары и проводил быстрые легкие атаки по стрелометчикам, наиболее опасным для нашего защитника противником. Гориллы агрились на Таншу, после чего темная начинала носиться по полю боя, уворачиваясь от пущенных стрел копий. Со стороны казалось дико опасно. Снаряды пролетали буквально в считанных сантиметрах от темно-эльфийского тела. Одно такое пущенное копье снесет ренаспир больше половины ХП разом. Однако темно и нравилось находиться в гуще событий на самом острие. И в целом гориллы-лучники не успевали за вёрткой целью. Достижение на интеллект мне бы определенно не помешало. Однако развивать слабое вражеское направление ачивок не хотелось. Найти, может, макаку какую и подкупить, чтобы она мне квесты давала. Пока что мы прекратили фарм и двинулись в сторону Толедо-Урс. Если там рынок развит хотя бы на уровне ранцвона, сможем прикупить некоторых вещичек. Да и насчет ночников стоит разузнать подробнее. По пути мы имели сомнительную радость полюбоваться на все возможные виды зекуратов разных размеров и расцветок. Темные каменные блоки со сверкающими зелеными прожилками смотрелись круто. «Эд, посмотри», — указала Кара. «Запертый вход». И действительно, обычно открытый проход внутрь на этот раз оказался запечатан. Я долбанул по каменным створкам ледяным копьем, поняв, что это вход в местные руины. К слову, мое, ставшее любимым облако осколков, являлось малоприменимым в разрушении преград. Поскольку, по сути, заклинание относилось к площадным атакам и наносило отдельный урон каждым из своих осколков. Хотя бы интерфейс позволил мне несколькими мысленными командами немного настроить и скомпоновать логи. А то в мельтешении оповещений невозможно было вычленить быстро нужную информацию. Мимо руин мы проходить не стали. Встречаются они не часто все-таки. Мрачный Зикурат с ядовито-зелеными прожилками глядел на нас презрительно и надменно. И нам бы стоило прислушаться к его молчаливому грозному виду. Однако мы радостно ввалились внутрь, довольные, что удастся заработать побольше кристаллов. А может, и навык годный перепадет. И поначалу все шло прилично. Нам, конечно, приходилось серьезно напрягаться и изощряться, поскольку внутри встречалось много усиленных монстров. Я вспомнил то чувство, когда мы только явились в Туманный Бастион или зачищали Кровавый Храм. Но в целом все шло неплохо. Зелья улетали со страшной силой. Но в целом их расход окупался добычей с монстров, и запас у нас был приличный. Только недавно свора бандитов-монстров нам их немного пополнила. В нашей привычной манере мы сражались с обезьянными противниками уже рядом с грубой лестницей, ведущей на второй этаж. Кара по центру держит на себе основной огонь, сбоку покусывает сцилла, отвлекая на себя парочку мобов. С другой стороны носится танша, уворачиваясь от стрел. Как вдруг, стоящая рядом со мной шантри упала навзничь. Обернувшись, я узрел, что с тыла к нам подобралась еще одна группа противников. Ближайшая горилла, орудующая двумя огромными палицами, как раз и огрела гномку по голове, оглушив, судя по всему. А спустя миг монстры насели и на меня, оттеснив от соратницы. Я блокировал атаки посохом, пытался кастовать хлопок ветра и пробиться к Бекс, Но тщетно. При этом Кара с Таншей продолжали самозабвенно рубиться на передовой, не замечая, что сзади образовалась проблема. Отсутствие звука сыграло и с нами в злую шутку. Я не мог реализовать свой ДПС, поскольку каст слетал слишком часто. Хлопья ледяной брони отслаивались с каждым ударом. Каменная кожа гномки же разрушалась быстрее моей защиты, поскольку у нее нет буста от высокого маку урона Сражение развивалось стремительно. Я понял, что ситуация может обернуться весьма скверно, если меня здесь прибьют вместе с гномкой, и на остальных девчонок насядут сразу с двух сторон. Без моего дамага они могут и не справиться. Я увидел отчаяние на лице шантри, обращенном ко мне. И все, что я мог в данный момент, это прошептать одними губами «прости», после чего броситься прочь. Хиллерша, растеряв остатки ХП, исчезла в сиянии. Монстры потекли за мной. Я увел мобов в бок, так, чтобы они не обрушились на кару с тыла. Наконец, Танша боковым зрением нас заметила. Я увидел, как ее губы безмолвно сложились в наверняка не слишком цензурное выражение. После чего темная сорвалась в мою сторону, за ней последовала исцилла, которой хозяйка заранее дала устный приказ атаковать тех же целей. Кое-как нам удалось справиться с проклятыми обезьянами». Я израсходовал всю ману, а здоровье кары здорово просело. Ей даже пришлось потратить одно редкое зелье, стоившее немалых денег. Безмолвно ругаясь, я вытащил свиток воскрешения, нашел в списке павших поблизости Шантрибекс и активировал магический предмет. Спустя несколько десятков секунд гномка появилась на грубом полузе Курата, испуганная и дезориентированная. Я помог ей подняться и сжал в объятиях. Все-таки это ее первая смерть в бою. Мне и сейчас умирать крайне неприятно, хоть я и частично привык после десятка смертей. Что уж говорить про малоопытную в данном вопросе гномку. Я вспомнил про кольцо партнера. Наверное, можно было воспользоваться им во время боя, чтобы предупредить Кару. Но не факт, что Светлая обратила бы внимание на уведомление в пылу схватки. «Прости, моя милая, что не сумел прикрыть». Отправил я сообщение. Вскоре поступил и ответ. «Ты поступил правильно». «Это я, Растяпа, не уследила за тылами!» «Спасибо, что спас!» «Я такая обуза. Я активно покачал головой, отрицая ее слова. Затем, чуть подумав, указал рукой в сторону, откуда мы явились. Вроде как выбраться из руин было возможно, если снова пробить закрывшийся вход, хотя мы ни разу не тестировали еще. Однако Бэкс также покачала головой, словно повторяя за мной, и показала в сторону лестницы на следующий этаж. Упрямая мелочь. Усмехнувшись, я чмокнул ее в лобик и взлохматил непокорные пряди на голове. Безмолвные зекураты доказали, что являются нашим потолком на данный момент. Думаю, на двадцатый этаж лезть в текущем составе и с нынешним левелом сродни самоубийству. Либо зелья будут утекать со скоростью пенного напитка на Октоберфесте. Теперь понятно, почему на глубине чуть ли не полные пачки из десяти авантюристов формят. И мы ведь ранее уже встречали похожие трюки в руинах не раз. Но новый для всех этаж и необычная тишина заставили оступиться. Свиток, стоивший от трех золотых, не жалко. Полученный урок стоит того. И уж тем более этих денег стоит жизнь нашей любимой напарницы.